Комментарий. Время и место действия. Всякая настоящая история начинается со слов «давным-давно, в тридевятом царстве, тридесятом государстве». Действительно, Гильгамеш жил достаточно давно. Если попытаться точно определить, когда, то получится через некоторое время после того, как, по словам древней поэмы, «небеса отошли от земли», и Земля отошла от небес. А если определить не точно, то в соответствии с расчетами современных ученых, он обитал на Земле приблизительно 47-48 столетий назад. Значит, хоть и не в 3 м но примерно в 15-м царстве, если считать от нас в прошлое. Объясняю, почему в 15-м. Дело в том, что тоже давненько, лет через 600 после того, как реально существовал Гельгамеш, а он, скорее всего, существовал реально, чему доказательства будут представлены далее, жрецы города Ура в Месопотамии разработали концепцию небесной царственности. Суть ее с некоторыми сокращениями, с учетом позднейших дополнений, и, если немножечко подкорректировать для нынешнего читателя, заключается в следующем. Небесная царственность – это такая живая субстанция, которая обитала изначально на небе и оттуда сошла, на этого самого Гильгамеша, благодаря чему он создал царство Урука. Урук, или по-современному Варка – местечко в нынешнем Ираке, неподалеку от реки Ефрат, и о нем речь впереди. Через пару столетий… Данная субстанция от потомков Гильгамеша перешла на Саргона Аккадского, и его царство Аккада. Потом с царства Аккада на царство Ура. Потом с царства Ура на царство Вавилона. Потом с царства Вавилона на царство Хеттов. Потом с царства Хеттов на царство Египта. Потом с царства Египта на царство Ассирии. Потом с царства Ассирии на царство Халдеев. Тоже вавилонское. Потом с царства халдеев на царство персов, потом с царства персов на царство Македонин, а с него на семь греческих царств и потом на царство Рима, а далее на царство восточного Рима или Константинополя, где пребывало примерно тысячу лет. Нетрудно установить, что царство восточного Рима тринадцатое по счету от урока, оно же первое христианское а до него было языческих царств 12. правда, если 7 греческих понимать как отдельные, то 19. Впрочем, точно сосчитать, сколько их было у греков, затруднительно. Потом из Восточного Рима та самая царственность перекочевала в Москву, а из нее в Петербург, откуда улетучилась обратно на небо в революцию в 1917 году. Стало быть, в Петербурге, Наполненным памятниками исчезнувшего царства, мы постоянно соприкасаемся с наследием Гильгамеша. И от нас до него что-то около 15-20 стадий царств. Таково в общих чертах учение мудрецов Ура Месопотамского. Если кому-то оно покажется заумным, то мы рекомендуем просто слушать дальше. Во всяком случае, между нами и Гильгамешем есть прямая связь или по-научному – преемственность культурно-исторических традиций. Итак, место действия – страна, образованная многотысячелетними наносами двух огромных рек – Ефрата и Тигра, текущих с гор Армении и Тавра в Персидский залив. Страну эту принято называть Междуречье или Двуречье, или по-гречески – Месопотамия если точнее, Нижняя Месопотамия. Сейчас ее территория принадлежит государству Ирак. На всякий случай, правда, отметим, что сами древние жители тех мест никогда не пользовались термином «Месопотамия». Они его даже не слыхали. Месопотамию придумали греки через две с лишним тысячи лет после Гильгамеша. Но для нас это не так важно, потому что 25 веков – в течение которых употребляется вышеуказанное наименование, тоже немало. Люди пришли сюда сравнительно поздно, потому что первоначально жить на этой земле было почти невозможно. Сплошные комариные болота и тростниковые заросли по берегам речных проток, озер и заводей, а чуть в сторонке от воды – выжженная пустыня. Однако постепенно, базируясь на маленьких островках суши, пригодных для хозяйства – Человеческие сообщества освоили сии гиблые места, создав систему каналов и прочих сооружений для отведения и запасания воды. Это произошло где-то в четвертом тысячелетии до нашей эры. Кстати говоря, сердцевина двуречья, а именно равнина между тогдашними руслами Тигра и Ефрата, в древности именовалась Эдин или Эден, или даже ан эден, что можно перевести как небесная степь. И отсюда, вероятно, произошло библейское название Эдем страна, в которой находился райский сад, обиталище Адама и Евы до грехопадения. Конечно, о местонахождении земного рая существуют различные гипотезы, и мы в эту проблему вдаваться не будем. Но несомненно то, что превращение гиблых мест в цветущий сад Есть следствие огромной работы по созданию гидротехнических сооружений. Как только это случилось и ирригационная система заработала в полную силу, оказалось, что орошаемая земля дает прекрасные урожаи, и тогда в Месопотамии меж возделанных полей и сверкающих на солнце водных потоков, обрамленных густой зеленью, стали расти и развиваться многочисленные поселения. В них появились. Храмы, правители, жрецы. В общем, зародилась государственность. А параллельно – всяческая культура и письменность. Благодаря наличию этой последней мы и узнали про Гильгамеша и его впечатляющие подвиги. Правда, надо сказать, древне-месопотамская письменность сильно отличается от нашей. Во-первых, она не плоская, а рельефная то есть знаки не написаны краской на гладкой поверхности, а выдавлены в глине или вырезаны в камне. Камня-то в Месопотамии мало, а глины предостаточно, поэтому основной пищей материал там – такие хорошо отбитые глиняные лепешки, которые принято называть табличками. Выдавленные острой палочкой в сырой глине черточки имеют клинообразную форму, откуда название такого способа письма – клинопись. Но самое главное, письменных значков у них было не 30-40, как у нас, а гораздо больше, и обозначали они совсем разные вещи. Одни значки были понятийными, изображали то, что можно очевидным образом нарисовать, например, «рука», «нога» или «две ноги в шагающем положении» глагол «идти». Или, скажем, «палка», она же слово «начальник», «правитель». Правда, выдавленные в глине... Эти изображения утрачивали сходство с прототипом и превращались в условные сочетания клинышков. Другие, тоже условные начертания, обозначали слоги, вернее, созвучие из одного, двух, трех согласных звуков и одного гласного. Третьи указывали, к какой категории понятия относится слово. Допустим, это имя божества или же название какого-то вида рыб. Четвертые служили для обозначения грамматических связей и функций. Из этих компонентов складывалась записанная речь, наподобие ребуса. Вот, например, выцарапываем значок «палка», то есть начальник. Представляем к нему другой, обозначающий краеугольный камень, и третий слог «си», он же слово «рок», знак сверхчеловеческой силы. и читаем -си», то есть «Царь – жрец, правитель – города-государства». Многое в такой записи можно понять только из общего контекста. Начертания значков и их значения могли меняться, особенно на раннем этапе существования системы. Поэтому чтение наиболее древних клинописных текстов – непростая задача. Даже специалисты иногда по-разному понимают одну и ту же запись, а иногда не понимают вовсе, только догадываются. К тому же еще и с языком этих письменных текстов не все просто. Та самая публика, которая освоила Нижнюю Месопотамию и создала там систему письма, делилась как минимум на две основные группы. Одни говорили на языке, с нашей точки зрения, странноватом и ни на какие другие языки не похожим. Их язык сейчас называют шумерским, а их самих шумерами. Почему? Непонятно. Сами себя они так не называли, и, что самое смешное, вообще никак себя не называли. Просто люди. Или дословно примерно так. Те, у кого черные головы. Санг-ги-га. А свою страну ки эн -ги. Это, правда, очень условная транскрипция, потому что древнешумерское произношение тоже толком неизвестно. Точно то же название «черноголовые» применялось и ко второй половине населения, говорившей на совершенно ином языке, так называемом «аккадском», несколько более понятном, отдаленно похожем на современный арабский или, скорее, на древнееврейский. Причем, что интересно, различие языков никак не волновало черноголовых, потому что жили они, те и другие, совместно в одних и тех же селениях и хозяйствовали и даже на войну ходили все вместе, шумеры и аккацы, одним строем. А вот писали в наиболее древние времена только по-шумерски, и лишь через несколько сотен лет начали писать той же письменностью по-аккацки. Я это все к тому, что самые ранние записи про Гильгамеша были сделаны трудночитаемой клинописью на замысловатом шумерском языке. Понятно, что вышеописанная система письма очень сложная, и, чтобы хорошенько освоить ее, потребуется долгое время и немалые трудозатраты. Так что записью больших повествовательных текстов могли заниматься только люди специальной квалификации. И, конечно, записывали они не что попало, а только самое важное. Все, что можно было просто удержать в памяти, выучивали и пересказывали из уст в уста. А то, что боялись забыть или перепутать, фиксировали клинописью на глиняных табличках. Вот они-то и дошли до нас. То есть это такие шифровки для посвященных, или лучше сказать, наброски режиссерского сценария, в котором заполнены только некоторые графы, действия, диалоги, иногда реквизит. А обстановку, раскадровку, звук, хронометраж и прочее режиссер держит. В голове. Такими, видимо, были древнейшие записи сказания о Гильгамеше, сделанные на шумерском языке около четырех тысяч лет назад. Сами таблички того времени до нас не дошли, но какая-то часть текстов сохранилась в копиях более поздних времен, когда небесная царственность пребывала в Уре и даже в Вавилоне. К тому времени шумерский язык уже вымер им пользовались только специалисты, песцы и жрецы, а языком общения и письменной культуры стал аккадский. Сказания о Гильгамеше были переведены на аккадский язык, по-видимому, еще в царстве Ура. Вавилонские грамотеи собрали и дополнили их, связав неким подобием единого сюжета. От Вавилонского свода сохранились фрагменты на шести табличках, датируемых XVIII веком до Рождества Христова. Потом аккадские тексты переписывались и редактировались, и наконец, в ассирийскую эпоху из них составилась более или менее стройная эпическая поэма. Она дошла до нас почти целиком на табличках, обнаруженных при раскопках ассирийской столицы Ниневии и датируемых VII веком до Христа. Таким образом, От времени жизни героя до первых записей его подвигов прошло, вероятно, около трехсот лет, до создания эпоса тысяча лет, до окончательного литературного оформления еще чуть больше тысячи лет. Для сравнения, от времени князя Владимира и былинных богатырей до появления мультсериалов о них менее тысячи лет. Вот такие временные масштабы. Я, конечно, отчасти побаиваюсь, что в моем рассказе слишком много сложных исторических имен и названий. Должен сообщить слушателю для облегчения его участи, что многие из них довольно-таки условные. Бывает, что мы то есть не мы, а специалисты-шумерологи, в курсе, как обозначалось имя в клинописи, но не уверены, как оно произносилось. Иногда шумерологические прочтения существенно пересматриваются, уточняются. Словом меняются. Вот забавно. В 30-х годах прошлого столетия английский археолог Чарльз Леонард Вулли при раскопках города Ура обнаружил богатое захоронение высокопоставленной женщины в богатейшем уборе и в сопровождении множества принесенных в жертву людей и животных. Имя погребенной было написано на печатях. Вулли и его шумерологи прочли Шуб. «Ад». Под этим именем была опубликована эффектная реконструкция внешности красавицы-царицы, роковой женщины в венце из золотых листьев и в шикарных бусах. А потом, лет через 30-40, выяснилось. Мало того, что Вулли вместо «черепа погребенной» использовал в реконструкции фото своей молодой жены, так еще и имя никак не может читаться романтично. «Шуб. Ад» а, вероятно, читается более простецки пу -аби. а может и не пу но, во всяком случае, не «шуб-ад». Однако во всех популярных книжках уже был опубликован яркий портрет шумерской женщины-вамп и подписано «шуб-ад». И до сих пор известен этот образ, который никогда не существовал, и используется это имя, которое никто не носил. К тому же в двуязычной ситуации древнего двуречья многие предметы и персонажи имели по два имени – шумерское и аккадское. Особенно это касается богов. Ну, скажем, шумерский «ан» и аккадский «анум» или, соответственно, «энлиль» и «элиль» – это близко и похоже, а вот тот, кто по-шумерски именовался «энки», в аккадском варианте был «эйя» или даже «хайя», а Уту — Шамаш, а Нанна — Син, а Инана — Иштар. И тут поди разбери, всегда ли это одни и те же персонажи или все-таки иногда немножко разные. Похожая история с именем Гильгамеш. Таково оно в сравнительно поздних аккадских текстах, которые современная наука умеет читать и озвучивать более или менее уверенно. Но в ранних шумерских версиях Оно читалось несколько по-другому. «Бильгамес» или как-то в этом духе, что, вероятно, означает «отец-герой» или «герой-предок». То есть мы сейчас используем не настоящее имя героя, а аккадизированную форму его прозвища или титула. Но это еще ничего. Некоторые аккадские имена собственные, не говоря о шумерских вошли в нашу культуру искаженными до неузнаваемости под влиянием языков-посредников, греческого, латыни, арабского. Например, Вавилон, который на самом деле приблизительно Баб-Эль, ворота Бога. Или дальний преемник Гильгамеша по обладанию небесной царственностью Нектасаргон, властитель, впервые объединивший Месопотамию. Его аккадское имя, вернее, имя-прозвище-титул, Звучало примерно «шарумкен», что можно перевести как «царь поистине», «настоящий царь». Тут, кстати, не могу удержаться и не высказать одну интересную гипотезу о происхождении русского и старославянского слова «царь». Бытует мнение, что оно является сокращенной формой латинского «цезарь», то есть «император». Это очевидное недоразумение – Дело в том, что римский когномен, имя ветви рода, ставший титулом, звучал несколько по-другому – Каесар. и в таком виде перешел в греческий, а оттуда в старославянский язык – кесарь. Произношение «цезарь» свойственно не античной, а западноевропейской средневековой латыни. В Евангелиях, переведенных с греческого языка на старославянский во второй половине IX века, «Кесарь» и «царь» — совершенно разные понятия. «Не имамы царя, а токма кесаря», заявляют первосвященники Пилату. Евангелие от Иоанна, песнь 19, стих 15. То есть «царь» по-старославянски совсем не то же, что «цезарь». А вот аккадская и ассирийская «шар» — властелин, часть имени Шарумкен-Шарукин, а также персидская «сар» — голова, и по смыслу, и по звучанию — Близкий старославянскому и русскому царь. Возможно, именно ассирийская шар перекочевала в древнеперсидский язык и через каких-то посредников, например, скифов и сарматов, было занесено в зону формирования прославянского языка. Ведь во времена скифов настоящими царями, владыками мировой державы, были именно ассирийские правители. Поэтому мы с удовольствием пользуемся термином «царь», в применении к Гильгамешу и другим древним сапотамским персонажам, хотя по-шумерски они титуловались по-другому. Эн. Энси, правитель-жрец, и Лугаль, правитель-военачальник. Прошу прощения, я отвлекся. Так вот, дело в том, что про нашего героя мы не только не знаем точно, когда он жил, но и как его звали. И родину его мы именуем город Урук, Но это тоже несколько условно. Город и государство, там у шумеров, не совсем то, что мы называем этими словами применительно к нашему времени. Собственно говоря, это такая очень большая община, существующая главным образом за счет земледелия на территории, орошаемой водами локальной сети каналов, связанной с общей гидросистемой двуречья. Вот как-то так. То есть, во-первых, город и государство у них там почти одно и то же. Государство может состоять из нескольких городов и десятков мелких поселений, но в сущности все они вместе единое целое, живущее по одному закону и скрепленное однотипными социальными связями. Город-государство, большая территориальная община. Ученые используют для описания этого явления греческое слово «ном». Таких номов на территории Нижней Меспотамии в интересующее нас время, существовало что-то около полутора-двух десятков. Во-вторых, каждый ном привязан к определенной системе рек и каналов, от поддержания коих в рабочем состоянии зависит благополучие всей общины. Ну и в-третьих, община скреплена очень прочными внутренними связями родства, взаимных обязанностей, власти и подчинения, как большая семья и даже гораздо прочнее, чем семья в нынешнем ее состоянии. Сейчас из семьи можно выйти. Жена развелась с мужем и ушла на все четыре стороны. А в мире Гильгамеша человек практически не мог оторваться от своей общины. То есть мог, но это для него было страшное бедствие. Например, изгнание из общины вполне заменяло смертную казнь. Изгнанник либо должен был проситься в жалкое рабство в чужой город, либо погибал от голода в пустыне, либо его там съедали дикие звери. Это надо иметь в виду, чтобы представить себе, какими прочными узами был привязан Гильгамеш к своему уруку. Вещественным выражением единства общины служил храм и совершаемый в нем культ божества. Всяких разных богов в Месопотамии было великое множество, никто даже и не знает сколько. Вавилонские мудрецы насчитали что-то около... Десяти тысяч, но я думаю, что им просто надоело считать дальше. Были выдающиеся боги, которых чтили по всей Месопотамии, но и в каждом городе-государстве имелись свои особенные боги, как минимум один, но чаще несколько хозяева, покровители, родоначальники именно этой общины. У каждого такого божества был свой храм, и каждый из общемесопотамских богов имел основной храм в одном из городов. В Уре, например, находился храм Нанны-Суэна-Сина, который, если помните, приходится прапрадедушкой Гильгамешу. В Уруке – древнейший храм Анна-Неба, Эана, который потом стал храмом Инаны. В Кише – храм Забабы, это не она, а он, и так далее. Некоторые города давно потеряли свое хозяйственное, военное и политическое значение – но оставались именно храмово-культурными центрами, как, например, Ниппур с его Экуром, храмом Энлиля, и не менее чтимым храмом Инаны, и расположенный неподалеку Тумаль с храмом Нинлиль. Эти центры содержались всем шумеро-аккадским миром, так сказать, в складчину. Благочестивые правители разных номов вкладывали в них средства, направляли материалы и людей для обустройства храмов. Кстати сказать, именно в Нипуре и Туммале обнаружены клинописные тексты, подтверждающие, что Гильгамеш существовал на самом деле. В так называемой Туммальской надписи он упомянут как создатель постройки под трудночитаемым названием, что-то вроде Нумун Бурра. В Нипурском царском списке обозначено его имя как правителя Урука Эаны. Правда, там сказано, что он царствовал 126 лет и в это поверить затруднительно. И вообще, оба текста написаны лет через 700 после Гильгамеша. Но есть еще упоминания его самого и его отца Лугальбанды на табличке из города Шуруппака, датируемой 26 веком до нашей эры, и еще пара упоминаний в надписях с середины третьего тысячелетия до нашей эры. Так что с доказательствами историчности Гильгамеша, как нам кажется, все в порядке. Что касается храмов, то это были не просто здания, как, например, современные церкви или мечети, а сложные комплексы, типа город в городе, состоявшие из построек, земель, людей, скота и всякого прочего движимого и недвижимого имущества. Средоточием храма было святилище, строение, возведенное, как правило, на высокой и широкой платформе, а иногда на двух и даже трех платформах, образующих ступенчатую конструкцию. Впоследствии такие ступенчатые громады стали называть зиккуратами, атакатского сигурату, вершина горы. Перед святилищем находилась обычно широкая площадка, на которой собирался народ, для совершения общинных ритуалов и для обсуждения всяких насущных вопросов. Вот мы знаем, что Гильгамеша, Избрали лугалем жители Урука. Скорее всего, такое избрание совершилось на площади перед главной храмовой постройкой Эаны. А вокруг располагались различные строения культового, общественного и хозяйственного назначения. Помимо всего прочего, храмы служили общинными хранилищами ценностей: продовольствия, скота, ценных стройматериалов, оружия и тому подобного. В храмовом хозяйстве было занято множество народу, от жрецов, непосредственно общающихся с божеством, до привратников, уборщиков и прочих мелких служителей. Есть мнение, что эти работы выполняли все члены общины по очереди в порядке общественной нагрузки. Существовал в храмах и постоянный персонал, правда мы не знаем, когда он появился, до Гильгамеша или позже. Во всяком случае, В те времена, когда записывались шумерские сказания о Гельгамеше, какая-то часть занятого в храме народа жила там же при храме и имела особый социальный статус. К храму иногда примыкал и, видимо, рассматривался как часть храмового целого дворец жреца-правителя или жрицы-правительницы. Про урок мы точно не знаем, но в городе Ури, например, прямо у стены главного храма Нанны располагался гипар. Дворец храм главной жрицы богини Нингаль. Эта высокопоставленная особа обычно царица или царевна, носившая особый титул Нугик, являлась не только жрицей, но и в известной мере воплощением богини. Именно с нею осуществлялся ежегодный ритуал священного брака Бог Нанна входил в ее дом. И они совершали Саитие на специально подготовленном ложе в крохотной опочеваленке в сумрачной глубине гипара. Нанна, как впрочем и некоторые другие шумерские боги, мог представать в образе бородатого быка, поэтому неудивительно, что первоначальное значение названия священного здания гипар загон для случки скота. Главной внешней особенностью храмов была внушительность постройки. Некоторые из них достигали впечатляющих размеров. Уже ко времени Гильгамеша в Эане возвышались два монументальных здания площади около 4400 и 1200 квадратных метров. При этом они должны были радовать глаз и возвышать душу, то есть быть красивыми. Мы даже не можем удержаться и хотим привести здесь описание храма в уруки, сделанное на основании археологических исследований тем более, что такое наглядное описание поможет нам представить антураж, в котором происходили некоторые события истории Гильгамеша. Белый храм в священном округе Эаны имел в длину 75 метров. Название было дано раскопавшими его археологами из-за белой известняковой террасы и такой же цокольной части его стен. Лоскости стен из сердцового кирпича разбиты нишами. Внутри храма длинный Т-образный двор, в главную часть которого открывается замкнутое помещение, святая святых божества. Между двором и наружными стенами храма ряд закрытых помещений, видимо, хозяйственного назначения. Снаружи во двор ведут входы по четыре с каждой стороны. Перпендикулярно к белому храму был расположен второй, несколько меньший храм. На более низкой террасе, а также соединяющей эти храмы, двор с эстрадой, так называемое «красное здание», предположительно двор для народных сходок и совета. Часть его стен с орнаментальными массивными полуколоннами, а также столбы на эстраде были украшены трехцветной черной, красной и белой мозаикой из конусообразных гвоздей или штифтов. Их узор имитировал связки тростников и тростниковое плетение. На эстраду со двора вели лесенки, а с нее по бокам – выходы, один из них – в соседний храм, составлявший еще одну часть архитектурного ансамбля. Таким на основании данных археологии представляется храмовый комплекс, возведенный лет за 300 до Гильгамеша. Внушительные размеры, сложное сочетание объемов, каменный цоколь, мозаичная облицовка. Ну а во времена нашего героя могли создаваться куда более масштабные сооружения. И тут возникает вопрос, а как, собственно, их строили и из чего? Дело в том, что в Нижней Месопотамии практически ни из чего было возводить солидные здания. Там нет природных строительных материалов, ни камня, ни леса, пригодного для строительства. Обычные дома сооружались из сырцового кирпича, то есть из глиняных брикетов, хорошенько отбитых и высушенных на солнце. Поэтому, кстати, все древние месопотамские города со временем превратились в холмы, по-арабски – телли. Сырцовые постройки мало-помалу осыпаются, как бы оплывают вниз, но их можно все время надстраивать, и поселение постепенно растет над уровнем горизонта, как муравейник но для монументальных построек нужно было что-то еще. Камень для основания стены для облицовки, дерево для ворот и перекрытий, обожженный кирпич для наиболее прочных конструкций, а чтобы его изготовить, топливо, то есть, опять-таки, дерево, и так далее. За этими материалами необходимо было снаряжать целые экспедиции в дальние страны. Не будет лишним добавить, что в распоряжении тогдашних строителей не было не только железа, но даже и настоящей бронзы. Из всех металлов использовалась фактически только медь с небольшой естественной примесью мышьяка, материал дорогой и относительно мягкий. Орудия труда изготавливались главным образом из дерева, камня, кости, ракушек и всяких там прутьев и волокон. Делались, конечно, медные пилы, ножи и разные рабочие наконечники. При этом, однако, в Нижней Месопотамии отсутствует и месторождения меди, так что за рудой тоже приходилось отправляться в дальние походы. К тому же у них не было ни лошади, ни колеса со спицами, а только повозки со сплошными колесами, да и стеглового скота разве что валы да ослики. Но и это скорее роскошь, чем средства производства. Поэтому разные тяжести приходилось таскать вручную. Так что крупное строительство было по силам только многолюдным общинам и выдающимся правителям. И вообще оно становилось событием в жизни города-государства, а иногда и в масштабах всей Месопотамии. Собственно, с такой стройки, возведения стен Урука, и началась... Общемесопотамская слава нашего героя Гильгамеша.